Глава 19. Почему второй нефтяной шок стал неожиданностью? Человечество разработало множество интеллектуальных инструментов, но эмоциональные и психологические барьеры остаются высокими. Уоррен Баффет. В феврале 1979 года иранская революция спровоцировала второй нефтяной кризис – важное событие в современной истории – Однако он требует несколько иного объяснения, чем его предшественник. Первый нефтяной шок был вызван сокращением добычи нефти странами Ближнего Востока, что привело к дефициту поставок и стало для мирового рынка сильнейшим потрясением. Второй нефтяной кризис заметно отличался. На тот момент уже вовсю шла разработка новых месторождений в Северном море, Южной Америке, Юго-Восточной Азии, и Африке, что позволяло компенсировать снижение поставок нефти из Ирана за счет наращивания добычи в этих регионах. Тем не менее, цены за считанные месяцы взлетели с 13 до 40 долларов за баррель. Кроме того, уже в марте 1979 года, спустя всего 3 месяца после прекращения экспорта нефти, новое правительство хамини частично возобновило ее производство. И все же, Несмотря на все перечисленное, второй нефтяной кризис оказался серьезным потрясением для мировой экономики. Что же легло в основу этого феномена? Прежде всего, страх и распространение панических настроений. Рынок очень сильно зависит от человеческой психологии и чутко реагирует на все связанные с ней изменения. Бросовая продажа ценных бумаг или закрытие вкладов во время финансового кризиса – Панические обвалы на фондовом рынке, бешеный рост цен на недвижимость, раздувание пузырей активов – все это чаще обусловлено скорее психологическими факторами, нежели экономическими. Второй нефтяной кризис тоже во многом объяснялся именно так. Но от чего мы испытываем тревогу и страх? Писатель Ален де Баттон в книге «Озабоченность статусом» в качестве причин такого состояния называет любовь, нужду, ожидание и, ко всему прочему, неопределенность. Многим известна цитата из фильма «Олдбой», согласно которой «Истоки человеческих страхов» — их воображение. Примечание. «Олдбой» — южнокорейский драматический детектив, вторая часть трилогии о месте режиссера Пака Чхан-Ука. В конечном счете тревога и страх — это результат наложения на неопределенность будущего ее воображаемой, интерпретации. У каждого из нас бывали моменты, когда мы оглядывались назад и думали, что напрасно так волновались. Однако в разгар событий мы испытываем тревогу именно потому, что не знаем, чем все закончится. Влияние иранской революции на нефтяной рынок можно объяснить подобным образом. Если говорить о религиозной составляющей, иранскую революцию возглавляли фундаменталисты-шииты, Сложно было предсказать, как она повлияет на давний конфликт между шиитами и сунитами в соседних странах, таких как Саудовская Аравия и Ирак. В Ираке, где шииты составляли большинство, иранская революция могла вдохновить народ на восстание против суннитского правительства. При этом с политической точки зрения исламская революция означала, что антиамериканские силы свергли режим, поддерживавший США, Было неясно, как это повлияет на саудовскую королевскую семью с ее проамериканским курсом и противостоящую ей оппозицию. Никто не понимал, до каких масштабов способно разрастись пламя исламской революции, и на фоне этого всеобщего непонимания паника на рынках безостановочно нарастала. Если бы последствия революции охватили весь Ближний Восток, мир столкнулся бы с экстремальным сценарием, полным прекращением поставок нефти, Никто не мог сказать наверняка, окажется эта революция бурей в стакане или же перерастет в мощный ураган, который охватит целый континент. Кроме того, сразу после Иранской революции произошло несколько событий, завладевших умами и подогревших ажиотаж на рынках. Одним из таких событий стал захват заложников в американском посольстве в Тегеране. Хамини преобразовал Иран в исламское государство своей мечты, однако для полного – и окончательного завершения революции, ему нужно было выполнить еще одну задачу – предать суду Шаха Пехлеви, нашедшего убежище в США. Хамейни не мог мириться с тем, что главный враг революции Пехлеви находился под американской протекцией. Одна из предпосылок Иранской революции заключалась в его личной ненависти к Пехлеви и Соединенным Штатам. Хамейни говорил об этом так. «Мой первый враг – Шах Пехлеви. Второй – «Дьявол» в лице Соединенных Штатов. Если бы Пехлеви оставался под защитой США, то он мог бы вновь сплотить вокруг себя сторонников монархии и вернуть себе власть. Как в 1953 году, когда США поддержали переворот. Под этим предлогом Хамейни потребовал экстрадиции Пехлеви, однако Америка отказала. В ответ в ноябре 1979 года иранские студенты захватили американское посольство в Тегеране, и взяли в заложники 52 сотрудника. Удержание заложников продолжалось целых 15 месяцев и стало одной из ключевых причин столь затяжного характера второго нефтяного кризиса. Что еще хуже, вскоре после Иранской революции, в марте 1979 года в США произошла авария на АЭС 3 Mile Island. Эта катастрофа, наряду с Чернобылем и Фукусимой, считается сейчас одной из крупнейших в истории атомной энергетики. Авария произошла из-за проблем с системой охлаждения, что привело к расплавлению активной зоны ядерного реактора. Поскольку причиной не был ни взрыв, ни цунами, утечка радиации оказалась сравнительно небольшой, и все же мир был потрясен. Авария на Three Mile Island продемонстрировала уязвимость атомной энергетики и риски человеческого фактора, из-за чего надежды, возлагаемые на атом, как альтернативный источник энергии, начали угасать. На этом фоне президент США Джимми Картер приостановил строительство более 70 ядерных реакторов, и это, конечно, тоже усилило неопределенность в отношении спроса на нефть. В ноябре 1979 года произошел следующий громкий инцидент, на этот раз в Саудовской Аравии. По меньшей мере 500 вооруженных фундаменталистов Призывая к свержению проамериканского режима, захватили заповедную мечеть в Мекке. Примечание. Мечеть Аль-Харам, заповедная мечеть или запретная мечеть, главная и крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится ключевая святыня ислама – Кааба. Саудовским элитным войскам не удалось подавить это восстание. Лишь с помощью спецназа французской жандармерии GIGN удалось завершить операцию, в ходе которой погибло более 300 человек. Примечание. Группа вмешательства национальной жандармерии Франции, сокращенно называемая GIGN, d'intervention de la Жандармерии Национале, элитное антитеррористическое подразделение французской жандармерии, и даже так это событие стало серьезной угрозой для позиции США в стратегически важном регионе – Саудовской Аравии. И еще больше усилило беспокойство на нефтяных рынках. В декабре 1979 года, всего через месяц после событий в Саудовской Аравии, Советский Союз вторгся в Афганистан, где власть на тот момент принадлежала Народно-демократической партии Афганистана – НДПА, во главе с Мухаммадом Тараки – Позиции просоветского правительства, однако, были довольно шаткими. Афганские исламские фундаменталисты и основанная ими вооруженная группировка так называемых маджахедов считали правительство врагом из-за его атеистической идеологии и представляли собой реальную угрозу. Примечание. Бойцы, члены террористических организаций, запрещенных в РФ. Ситуация усугубилась после иранской революции, усилившей позиции фундаменталистов. Когда просоветский режим в Афганистане оказался в опасности, СССР под предлогом оказания дружественной помощи отправил войска для поддержки правительства. США расценили это как грандиозную провокацию. Проамериканский режим в Иране был уже свергнут, в Саудовской Аравии только что произошла кровопролитная атака вооруженных группировок, призывавших к свержению проамериканского правительства, и уверенность США в своих позициях на Ближнем Востоке стремительно гасло. Военное вмешательство Советского Союза вызвало у Америки серьезное беспокойство. США начали опасаться, что СССР может использовать Афганистан в качестве плацдарма для расширения своего влияния в районе Персидского залива, подобно тому, как это произошло в Восточной Европе после Второй мировой войны.